Глава 25 Фейт заснула, Адриан все лежал, боясь пошевелиться. Девушка доверчиво прижималась к плечу, и он не хотел тревожить пока еще хрупкий сон. Вглядываясь в полутьму комнаты, начальник департамента магического контроля пытался понять, когда же все пошло не так. Составляя план, лорд Ошейли не сомневался в успехе. Досье на мисс Фейт Гордон, авантюристку-недоучку, было достаточно внушительным, но недостаточным для обвинений. В основном информация на нее состояла из слухов, недомолвок и недовольства лорд-канцлера, который не удосужился проверить документы на картину. А огну родокопы забрали заявление о краже. Дариан лично поспособствовал этому. Он усмехнулся, вспомнив то изумленное восхищение, которое испытал, когда понял, что полуодетая незнакомка обвела его вокруг пальца. Правда, тогда он был пьян, но это не умаляло той изобретательности, с которой очаровательная незнакомка ускользнула из его номера. Когда же лорд Ошейли, разбуженный сообщением о найденной лаборатории торговцев с запрещенными зельями, примчался в департамент и увидел в допросной ту самую незнакомку, Он был приятно удивлен. Девица все не выходила из головы. Дариан давно не оставался в дураках, и мысли о проигрыше незнакомки так и свербели в мозгу. Не раздумывая, он вошел в кабинет, предвкушая словесный поединок. Допрос превзошел все ожидания. Девушка легко расправилась с тем, что на нее было. Но лорд Ашели не сомневался в том, что она виновна. Но прямых доказательств не было. Единственная улика – лаборатория – была разгромлена. Ингредиенты смешались, и доказать причастность мисс Фейт Донахью к изготовлению розовых грез не представлялось возможным. Более того, у девицы было железное алиби. В тот момент она находилась в гостиничном номере начальника департамента магического контроля. Шах и мат. Подобный ум вызывал восхищение, И мысленно Дриан аплодировал своему противнику, уже предвкушая второй раунд. Почти не сомневая, что именно Фейд и руководила всей операцией по изготовлению и продаже розовых грез, лорд О Шелли приставил к ней наблюдателя, надеясь, что девушка ошибется и выдаст себя. Он ошибся. Только случай, а вернее фамильяр, спас ее от неминуемой смерти. Фейд пошевелилась. Каштановая прядь упала на щеку, подчеркивая белоснежную кожу, которой могла гордиться любая южанка. Девушка поморщилась. Дариан осторожно откинул волосы с лица, пропустил сквозь пальцы, наслаждаясь шелковистой гладкостью. Он и не помнил, когда в последний раз спал с женщиной вот так. В Любовные связи он не принимал в расчет, да и там, удовлетворив жажду обладания, лорд Ошелли предпочитал уйти скрыться в своей спальне, предоставив очередной любовнице решать самой – остаться или же уехать. Большинство оставалось, соглашаясь с правилами игры. Дриан не обольщался, прекрасно понимая, что подобное решение вызвано его щедростью. Он действительно не скупился. И не покупал подделки, в отличие от Мэла. Кажется, так Фейт называла своего приятеля. Интересно, какие отношения их связывали? Не похоже, чтобы она расстроилась, когда узнала про связь эльфа с дочерью графа Дигри. Дрян слишком пристально наблюдал за ней и наверняка заметил бы любые отголоски чувств. Ничего, кроме удивления. Странно, если они были любовниками. И тем более странно, если не были. Что тогда их связывало? Он еще раз взглянул на девушку. Густые темные ресницы отбрасывали тень на щеке, пухлые губы приоткрылись, как у всех людей, охваченную глубоким сном. Дриан знал, если уйдет сейчас, она не проснется. Но встать и покинуть спальню было выше его сил Ему вдруг захотелось каждую ночь засыпать вот так рядом, прижимая Фейк к своему плечу. Поймав себя на подобных мыслях, лорд уж или нахмурился. «Откуда вдруг такая сентиментальность? И кому? Ковантюристки-недоучки?» Осторожно, чтобы не потревожить спящим, он все-таки встал. Почти беззвучно спустился по ступеням и вышел на террасу, попутно плеснув в бокал что-то из графина. Судя по запаху, коньяк. Не лучший выбор после Рома. Пидориан не стал просто перекатывал пузатый бокал в руках, попутно размышляя об охвативших его неподдающихся логике желаниях. Он хотел женщину, спящую сейчас в его доме. Несмотря ни на то, что он знал о ее прошлом, ни на то, что она принадлежала другому мужчине. Когда умертве бросилось на Фейт, Дриан даже не задумывался, что может повредить тело. Охваченный единственным желанием — защитить, он действовал инстинктивно и потерял информатора. Хорошо, что сама Фэй догадалась спросить про зелье, хотя полученной информации было слишком мало. Лорд Ошейли все-таки сделал глоток. Алкоголь приятным теплом разлился по горлу. Коньяк с ромом — убийственное сочетание, особенно в купе с бессонной ночью. И голова завтра будет раскалываться. Первое правило, которое Дариан усвоил в Академии — никогда не мешать напитке. Второе — Не использовать эликсиры, так щедро, предлагаемые зельеварами. Воспоминания о зельях вернули его к мыслям о розовых грезах. Лорд Ашели понимал, что почти не продвинулся в расследовании, и это раздражало. Зелье не найдено, а свидетели умирали один за другим. В то, что эльф Зельевар уничтожил партию розовых грез, верилось с труду, скорее спрятал, но где? Его люди перерыли все в квартире эльфа. Зелья там не было, как не было его и в квартире мисс Гордон. Возможно, Фейд говорила правду, и она действительно не замешана во всем этом. «Да-да, и с эльфом ее связывали только деловые отношения», — ехидно подсказал внутренний голос. Дориан поморщился. Он думал, что давно излечился от этого ребячества, вера в людей. В детстве он надеялся, что если будет себя хорошо вести, то мать обратит на него свой взгляд. Потом, в подростковом возрасте, что бунтарское поведение привлечет внимание отца, не сработало. После очередной провинности герцог отправил Дориана в закрытую школу, попросту убрав из глаз герцогине, впадавшей в истерику каждый раз, когда она видела своего взрослеющего сына. Каникулы лорд Ошейли предпочитал проводить у кого-то из приятелей. Благо, желающих угодить наследнику герцога Фостера было предостаточно. Дриан пользовался этим, как и тем, что в каждом доме присутствовала юная родственница, которая кидала на лорда Ошейли смущенные взгляды. Став старше, Дриан пользовался предложенными услугами, без зазрения совести откупаясь от опостылившей девицы деньгами отца. Все изменилось, когда он окончил школу и поступил в Немрудскую академию магии. Знакомство с Ройсом, тогда еще наследником герцога Нартленского, окончательно отдалило Дориана от собственной семьи. Впрочем, ее никогда и не было. Это он очень отчетливо понял, когда впервые приехал на каникулы к другу. Здесь не было ни подобострастных ахов, ни томно вздыхающих юных родственниц. Леди Виктория, герцогиня Нартленская, смерила друга сына оценивающим взглядом и изумлённо приподняла брови. «Ройс, ты не говорил, что твой друг южанин?» «В Немрудской академии полно южан, ваше сиятельство. Не может быть, чтобы вы не знали об этом!» Язвительно отозвался Дариан и заслужил снисходительную улыбку. «Разумеется. Добро пожаловать на север, мой мальчик!» С этого момента к нему относились как к родственнику. После стольких лет спокойная забота леди Виктории казалась удивительной, и в первое время Дриан ждал подвоха. Потом он привык. И к ненавязчивой заботе леди Виктории, «Дриан, милый, вам удобно в вашей спальне?» «Или приказать разжечь камин?» «И уж ведь такие неженки!» И к добродушному отношению самого герцога Нартленского. Со временем визиты стали все реже, а в последний год Дриан и вовсе избегал некогда гостеприимный кров поскольку именно он попросил друга присмотреть за Патрицией Медрик. Это был просчет. Дриан и предположить не мог, что серьезный и сдержанный Ройс будет очарован с слегка наивной южанкой. И уж тем более, что дело дойдет до свадьбы. «Страдаешь?» Король, моментально уловив настроение хозяина, спикировал ему на плечо. «С чего бы?» Дриан отставил недопитый бокал. Фейт красивая. Рад, что ты оценил. И умная. Ворон лукаво посмотрел на человека. Убийственное сочетание ты не находишь? Страсть? Издевательски прокаркал фамильяр. Думаешь, я буду изливать душу перед птицей? Мы друзья, обиделся Корвин. Надеюсь на это. Дурак. Ворон обиженно отвернулся. Дриан нежно почесал тонкую шею птицы. «Не поясничай. Настроение не то». «Верно. Пора в кровать». Вынес вердикт ворон. Лорд улыбнулся. «Наверное, ты и прав». Он заметил, что небо начинает светлеть. Близился рассвет. Если он хочет урвать хотя бы пару часов сна, Надо было последовать совету верного фамильяра.